Летний рыцарь, глава шестнадцатая. Больно, когда тебя поднимают за шею. Можете в этом поверить мне на слово. Я поднял руки вверх, демонстрируя свою безоружность. «Оставь его, Билли», — сказал я. Билли отошел на шаг от светловолосого молодого человека, которого он сбил на землю. Хват всхлипнул и отполз от него на пару ярдов. Его коричневый, из чужого плеча костюм порвался и перепачкался а желтый синтетический галстук еле держался на порванной резинке. Он прижался спиной к стене дома, и глаза его потрясенно таращились из-под напоминавшей одванчиковый пух шевелюры. Взгляд Билли перебегал с той, что продолжала удерживать меня за шею на хвата, и обратно. Подбородок его упрямо выпятился вперед. — Гарри, хоть чтоб я убрал ее? — Подожди минуту! — прохрипел я. «Окей, я остановил его. Отпустите меня». Хватка на моей шее ослабла. Я опустился обратно на землю, сделал шаг к Билли и только потом обернулся посмотреть на женщину, которая только что удерживала меня. Как я и ожидал, это оказалась высокая, мускулистая девица из похоронной конторы. Ее зеленые волосы сбились на сторону, закрывая глаз и щеку. Она сложила руки на груди и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Хват, ты как, ничего?» «Губа разбита», – перехваченным голосом отозвался мужчина. «Не страшно», – женщина кивнула и снова повернулась ко мне. «Ладно», – сказал я, – «кто вы, черт возьми, такие?» «Меня зовут Мэрил», – ответила она. Голос ее прозвучал неожиданно тихо, принимая в расчет ее габариты. Мне хотелось бы принести вам свои извинения, мистер Дрезден, за то, что ударила вас тогда и сунула в помойку. Я удивленно приподнял бровь. Вы уверены, что разговариваете с тем, кто вам нужен, Мэрил? До сих пор никто и ни за что не просил у меня прощения. Она отбросила волосы с лица. Они съехали обратно на глаза. Мне очень жаль. Я была напугана и действовала необдуманно. Я переглянулся с Билли. <къем> ладно. Правда, мне кажется, что подстерегать меня в темном переулке не самый удачный способ просить прощения. А, впрочем, я плохо знаком с обстоятельствами, так что не мне судить. Ее рот чуть дернулся, и она встала чуть свободнее. Я не знала, где еще вас искать, так что ждала у машины. Окей, сказал я. Шея все еще болела в том месте, где ее только что стискивали пальцы Мэрилл. Пять против одного, что завтра у меня будут синяки. Я кивнул и повернулся уходить. Извинения принимаются, а теперь, с вашего позволения, у меня дела. Подождите! В голосе ее прозвучала нотка паники. Прошу вас. Я остановился и оглянулся на нее. Мне нужно поговорить с вами. Всего на минуту. Она сделала глубокий вдох. Мне нужна ваша помощь. Еще бы. Это очень важно. Ха, еще бы. Голова моя снова начала пухнуть от боли. «Послушайте, Мэрил, у меня и так хлопот полон рот». «И я знаю», — сказала она. «Вы расследуете смерть Рона. Мне кажется, я могла бы вам помочь». Я прикусил губу. «Вы были хорошо знакомы с Ройелем?» Она кивнула. «Я, Хват, Туз и Лилия. Я вспомнил фото Ройеля в обществе четверых молодых людей». Да, девушка с зелеными волосами, такая хорошенькая. Да. А где Туз? Ему пришлось прямо с похорон спешить на работу. Но мне нужно поговорить с вами насчет Лилии. Она пропала. Я боюсь, что она попала в беду. До меня начал доходить смысл подслушанного мною разговора. Кто вы? Ну, я же сказала, меня зовут Мэрил. Очень хорошо, тогда кто вы такая, Мэрил? Она вздрогнула. «О, извините, я не поняла, что вы имели в виду». Она сделала новую попытку поправить волосы. «Я подкидыш. Мы все подкидыши». «Кто-кто?» — не понял Билли. «Подкидыши!» — сказал я Билли. «Они наполовину смертные, наполовину потусторонние». «Ага», — кивнул Билли. «И что это значит?» Я пожал плечами. Это значит, что им придется выбирать, оставаться ли им смертными или окончательно переселяться в Небывальщину. «Да», — подтвердила она, — «а до тех пор я считаюсь подданной двора, к которому принадлежит мой отец, житель Небывальщины, Зимнего, и остальные тоже, потому мы и держимся вчетвером, так безопаснее». «О», — вздохнул Билли, — «Мэрил», — сказал я, — «с чего вы взяли, что ваша подруга попала в беду?» «Она ужасно не самостоятельна, мистер Дрезден. Мы с ней снимаем квартиру на двоих. Она не слишком умеет заботиться о себе и редко покидает квартиру надолго. Это ее нервирует». «И что, по-вашему, могло с ней случиться?» «Зимний рыцарь». Билли нахмурился. А с какой стати ему причинять вред подданным его же собственного двора?» Мэрил невесело усмехнулась. «Он-то может. Он неравнодушен к Лилии. Он все время пугал ее». Ему это нравится. Он был вне себя, когда Мэйв приказал ему уняться. А теперь, когда Рона нет... Она осеклась и устало опустила голову. А Роэль-то с какого бока во всё это замешан? Удивился я. Он нас защищал. Мэйв мучил нас по ради, и мы не знали, куда нам бежать. Рон взял нас под своё покровительство. Никто из зимних не хотел попадаться ему под руку. А ваш отец... Поинтересовался Билли. «Разве он не мог постоять за вас?» Она смерила Билли равнодушным взглядом. «Мою мать изнасиловал тролль. Даже если бы у него хватило сил помешать Мэйв издеваться над нами, он не стал бы этого делать. Он считает и так, что пожертвовал слишком многим, не слопав мою мать там же, на месте». «О!» — покраснел Билли. И «Извините». Я нахмурился. «Теперь, когда летнего рыцаря нет, вы считаете, Слейд похитил девушку?» «Кто-то вламывался к нам в квартиру. Такое впечатление, что там боролись». Я вздохнул. «Вы связывались с полицией?» Она посмотрела на меня, как на ума лишенного. «Ну да, разумеется. Я заявила им, что смертный служитель Фей пришел и похитил наполовину смертную топ-модель из небывальщины. Они все прям бьются над этим делом». Мне пришлось признать, что у нее имелись все основания для сарказма. Ну, у красивой девушки в этом городе может хватать неприятностей и без сверхъестественных причин. Старые добрые похитители и сексуальные маньяки справляются с этим вот ничуть не хуже. Она покачала головой. В любом случае с ней что-то случилось. Я поднял руку. Что вы от меня хотите? Помогите мне найти ее. Прошу вас, мистер Дрезден. Я зажмурился. У меня не хватало ни времени, ни сил, ни умственных усилий еще на одно дело. Самым разумным с моей стороны было бы отшить ее раз и навсегда. Или же пообещать ей сделать все, как она хочет, а потом выбросить это из головы. Вы выбрали не самый удачный момент, чтобы обратиться ко мне. Сказал я, ощущая себя последним дерьмом. Я не смотрел ей в лицо, совести не хватало. Обстановка и так запутанней некуда, и я даже не знаю, смогу ли сам спастись. Не говоря уже о вашей подруге. Мне очень жаль. Я повернулся к машине, но Мэрил заступила мне дорогу. Подождите. Я ж сказал вам, вздохнул я, я ничем не могу, я заплачу, сказала Мэрил. Ах да, деньги. Я вот-вот останусь без офиса и жилья, а прибыли с работы на фейры мне не светило. У меня накопилась стопка неоплаченных счетов, да и продуктами запастись не мешало. Я еще не начал голодать, но был очень даже близок к этому. Я мотнул головой. «Послушайте, Мэрил, я был бы рад...» «Двойную плату!» Настаивала она. «Двойную плату. Деньги. Я поколебался еще». «Тройную!» Сказала она, полезла в задний карман джинс и достала конверт. «Тысячу авансом! Здесь и сейчас!» Я оглянулся на хвата, все еще прижимавшегося спиной к стене, дрожа и прижимая к разбитой губе носовой платок. Мэрил продолжала переминаться с ноги на ногу, уставив взгляд в землю. Я попытался взглянуть на вещи объективно. От тысячи баксов мне будет немного пользы, если я угроблюсь, отвлекшись на дополнительную нагрузку. С другой стороны, если мне все-таки удастся выбраться из этой заварухи живым, деньги мне пригодятся. Не то слово, они просто будут жизненно необходимы. В подтверждение этой мысли в животе моем голодно заурчало. Мне нужна была работа, но что еще важнее, мне необходимо было жить в мире с собой. Я сомневался в том, что смогу с легкостью выбросить из памяти то, как я оставил беспомощную девушку, пусть даже и подкидыша, на растерзание, так сказать, волкам. Люди редко обращаются ко мне за помощью, если их не подталкивает к этому отчаянные обстоятельства. Всего несколько часов назад одно мое присутствие приводило подкидышей в ужас. Если они теперь просят помощи у меня... Так только потому, что ничего другого им просто не осталось. И потом. У них есть деньги. Чёрт, чёрт, чёрт, а!» Пробормотал я и выдернул конверт у неё из пальцев. «Ладно, я попробую покопаться. Сделаю то, что в моих силах. Но запомните, я ничего вам не обещаю». Мэрил прерывисто вздохнула. «Спасибо, спасибо, мистер Дрезден!» «Ага». Кивнул я, полез в карман и достал из него слегка мятую визитную карточку. «Вот номер моего офиса. Позвоните, оставьте номер, по которому с вами можно связаться». Она взяла карточку и кивнула. «Я не уверена, что смогу расплатиться с вами сразу, но поверьте, я заплачу. Пусть на это и понадобится некоторое время». «Об этом будем беспокоиться позже, когда все будет в порядке», — сказал я, кивнул ей, потом хвату, и зашагал по переулку дальше. Билли двинулся за мной, продолжая настороженно коситься на подкидышей. Спустя несколько минут мы оказались на стоянке перед погребальным бюро. Фонари были погашены, и голубой жучок стоял на ней в полном одиночестве. Угонщиков он, похоже, не интересовал. Надо же, обида-то какая. Ну, и что дальше? Спросил Билли. Позвоню Мёрфи, посмотрим, что она сможет рассказать мне про Ллойда Слейта. Билли кивнул. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Ну, вообще-то да», — сказал я, подумав. «Возьми телефонную книгу и обзвони больницы. Узнай, не попадала ли в морги Джейн Доу с зелеными волосами». «Так ты думаешь, она мертва?» «Я думаю, все было бы гораздо проще, если бы так и оказалось». Он поморщился. «Обзванивать морги? Да их поди в Чикаго миллион. Может, от меня будет больше пользы в чем-то другом?» «Добро пожаловать в мир частного сыска!» Так что хочешь мне помогать, или нет? — Ну Ладно, ладно, — вздохнул Билли. — Моя машина в квартале отсюда. Вернусь к тебе сразу же, как разделаюсь со звонками. — Отлично. Скорее всего, я буду у себя. Если нет, ты знаешь, что делать. Билли кивнул. — Ты того, осторожней. Бросил он и, не оглядываясь, ушел в темноту. Я нашарил в кармане ключи и шагнул к жучку. Я не чувствовал запаха крови до тех пор, пока не подошел к машине вплотную. Сквозь окно в темном салоне на правом переднем сидении виднелась неясная, более-менее человеческая фигура. Я осторожно обогнул машину и резким движением распахнул пассажирскую дверцу. Из машины на асфальтовое покрытие стоянки выпала Элейн. Кровь насквозь пропитала ее футболку и волосы с одной стороны и стекала по штанине джинсов. Серебряная пентаграмма сияла багровым светом, руки до локтя были сплошь изрезаны, лицо побелело, как мел. Мертва. Сердце мое колотилось, как безумное, когда я склонился над ней, чтобы пощупать горло. Пульс прощупывался, но очень слабо, и кожа казалась на ощупь холодной, восковой. Она пошевелилась. «Гарри!» «Я здесь! Я здесь, Элейн!» «Пожалуйста!» – прошептала она. «Боже, пожалуйста, помоги мне!»